Глава 20 В лавке Золотой Пестик на Ломбардской улице составляется компания для эксплуатации идеи Д'Артаньяна. После минутного молчания, обдумав не одну мысль, а собрав все свои мысли, Д'Артаньян спросил: Любезный планше, ты, без сомнения, слыхал об английском короле Карле I. Разумеется, сударь. Ведь вы покидали Францию, чтобы оказать ему помощь. Однако он все же погиб, да и вас едва не погубил. Именно так. Я вижу, что память у тебя хорошая, любезный планше. Такие вещи не забываются даже при плохой памяти. Мне рассказал господин Гримо, а ведь он не из болтливых, как скатилась голова Карла Первого, как вы провели почти целую ночь на корабле, начиненном порохом, и как всплыл труп милейшего господина Мордаунта с золоченным кинжалом в груди. Разве такое забудешь? Однако есть люди, которые все это забыли. Разве те, которые ничего не видали или не слыхали рассказы Гримо? Тем лучше, если ты помнишь все это. Мне придется напомнить тебе только об одном. У короля Карла Первого остался сын. «У него было, разрешить вам заметить, даже два сына», — возразил Планше. «Я видел Меньшова, герцога Йоркского, в Париже, в тот день, когда он ехал в Полирояль, и мне сказали, что он второй сын Карла I. Что касается старшего, то я имею честь знать его только по имени, но никогда в глаза его не видел». А «Вот о нем-то и идет речь, Планше, об этом старшем сыне, который прежде назывался принцем Уэльским». а теперь называется королем английским Карлом Вторым. Король без королевства, — нравоучительно заметил лавушник. Да, планше, можешь прибавить несчастный принц. Несчастнее, чем любой бедняк из самых нищих кварталов Парижа. Планше безнадежно махнул рукой, как бы выражая привычное сострадание к иностранцам, с которыми не думаешь когда-либо соприкоснуться лично. К тому же в данной сентиментально-политической операции он не видел, как может развернуться коммерческий план Д'Артаньяна, а именно этот план занимал его в первую очередь. Д'Артаньян понял планше. «Слушай же», — сказал Д'Артаньян, «этот принц Уэльский, король без королевства, как ты верно выразился, заинтересовал меня. Я видел, как он просил помощи у Мазарини, этого скряги, и у Людовика XIV, этого ребенка. И мне, человеку опытному в таких делах, показалось по умным глазам незложенного короля, по благородству, которое он сохранил, несмотря на все свои бедствия, что он человек смелый и способен быть королем». Планше молча кивнул в знак согласия. Но все это еще не объясняло ему идеи Д'Артаньяна. Д'Артаньян продолжал. «Так вот какой вывод сделал я из всего этого». — Слушай хорошенько, планше, потому что мы уже приближаемся к сути дела. — Слушаю. Короли не так густо растут на земле, чтобы народы могли бы найти их всюду, где они понадобятся. Этот король без королевства, на мой взгляд, хорошо сохранившееся зерно, которое даст недурные всходы, если его вовремя посадит в землю осторожная и сильная рука. Планше по-прежнему кивал головою, по-прежнему не понимая, в чем дело. Бедное зернышко короля, подумал я, и окончательно растрогался, но именно поэтому мне пришло в голову, не глупость ли я затеваю. Вот я и решил посоветоваться с тобой, друг мой. Планше покраснел от радости и гордости. Бедное зернышко короля, повторил Д'Артаньян, не взять ли тебя да не перенести ли в добрую почву? Боже мой! Проговорил планше. и пристально взглянул на своего бывшего господина, как бы сомневаясь, в здравом ли он уме. — Что с тобой? — Ничего, сударь. — Начинаешь ты понимать? — Боюсь, что начинаю. а Ты понимаешь, что я хочу возвратить престол Карлу II? Планше привскочил на стуле. — Ах! — сказал он со спугом. — Так вот, что называете вы реставрацией! — Разве это не так называется? «Правда, правда. Но подумали ли вы хорошенько?» «О чем?» «О том, что там делается». «Где?» «В Англии». «А что?» «Расскажи планше». «Извините, сударь, что я пускаюсь в рассуждения, вовсе не касающиеся моей торговли. Но так как вы предлагаете мне торговое предприятие... Ведь вы мне предлагаете торговые предприятие, не так ли?» Богатейшие. Ну, раз вы мне предлагаете торговое предприятие, то я могу обсуждать его. Обсуждай, планше, это поможет выяснить истину. С вашего позволения, сударь, я скажу, что, во-первых, там есть парламент. А потом? Армия. Хорошо. Нет ли еще чего? Народ. Все ли? Народ сверг и казнил короля, отца теперешнего. Так уж, наверное, он и этого не примет. «Планше, друг мой», — отвечал Д'Артаньян, — «ты рассуждаешь так, словно у тебя на плечах головка сыра. Народу уже надоели эти господа, которые называются какими-то варварскими именами и поют псалмы. Я заметил, любезный планше, что народ предпочитает шутки церковному пению. Вспомни фронду, как пели в то время. Славное было времечко. Ну, не очень-то. Меня чуть было не повесили». «Да, но все-таки не повесили». И наживаться ты начал под эти песни. Ваша правда. Но вернемся к армии и парламенту. Я сказал, что беру двадцать тысяч ливров господина Планше и сам вношу такую же сумму. На эти сорок тысяч я наберу войско. Планше всплеснул руками. Видя, что Д'Артаньян говорит серьезно, он подумал, что лейтенант положительно сошел с ума. Войско? Ах, сударь, произнес он с ласковой улыбкой, опасаясь разъярить этого сумасшедшего и довести его до припадка бешенства. «Войско? А какое? В 40 человек». «Сорок человек против сорока тысяч? Маловато? Вы один стоите тысячи человек, в этом я совершенно уверен, но где найдете вы еще 39 человек, которые могли бы сравниться с вами? А если и найдете, кто даст вам денег заплатить им?» Недурно сказано, планше. Черт возьми, ты становишься льстецом. Нет, сударь, я говорю то, что думаю. Как только вы с вашими сорока людьми начнете первые настоящие сражения, я очень боюсь. Так я не буду начинать настоящего сражения, любезный планше, отвечал гасконец с улыбкою. Еще в древности были превосходные примеры искусных маневров, состоящих в том, чтобы избегать противника, а не нападать на него. Ты должен знать это, Планше. Ведь ты командовал парижанами в тот день, когда они должны были драться с мушкетерами. Тогда ты так хорошо рассчитал маневры, что не двинулся с Королевской площади». Планше засмеялся. «Правда», — согласился он. «Если ваши сорок человек будут всегда прятаться и действовать хитро, так можно надеяться, что никто их не разобьет. Но ведь вы хотите достичь какой-нибудь цели». «Разумеется». «Вот какой я придумал способ быстро восстановить короля Карла II на престоле». «Какой?» — вскричал планше с удвоенным вниманием. «Расскажите ваш план». «Но мне кажется, мы кое-что забыли». «Что?» «Не стоит говорить о народе, который предпочитает веселые песни псалмам, и об армии, с которой мы не будем сражаться. Но остается парламент. Он-то ведь не поет?» «Но и не дерется». Как тебя, Планше, человека умного, может тревожить эта кучка крикунов, которую называют охвостьем и скелетом без мяса? Парламент меня не беспокоит. Ну, если так, не будем о нем говорить. Хорошо. Перейдем к самому главному. Помнишь ты Кромвеля, Планше? Много слыхал про него. Он был славный воин. И страшный обжора. Как так? Он разом проглотил всю Англию. — Хорошо, Планше. А если б накануне того дня, как он проглотил Англию, кто-нибудь проглотил его самого? — Ах, сударь, то он был бы больше его самого. Так говорит математика. — Хорошо. Вот мы и пришли к нашему делу. — Но Кромвель умер. Его поглотила могила. — Любезный Планше, я с радостью вижу, что ты стал не только математиком, но и философом. Я употребляю в лавке много печатной бумаги. Это просвещает меня. Браво! Стало быть, ты знаешь, ты не мог научиться математике и философии, не научившись хоть немного истории, что после великого Кромвеля явился другой. Маленький. Да, его звали Ричардом, и он сделал то же, что и вы, господин Д'Артаньян. Подал в отставку. Хорошо, очень хорошо. После великого, который умер, после маленького, который вышел в отставку, явился третий. Его зовут Монком. Он генерал очень искусный, потому что никогда не вступает в сражение. Он отличнейший дипломат, потому что никогда не говорит ни слова, а желая сказать человеку «здравствуй», размышляет об этом двенадцать часов и, наконец, говорит «прощай». И все ахают, потому что слова его оказываются кстати. «В самом деле, это не худо», — сказал Планше. «Но я знаю другого политика, очень похожего на него». «Не Мазарини ли?» «Он самый». «Ты прав, Планше. Только Мазарини не имеет видов на французский престол, а это, видишь ли, меняет все дело». Так вот, монг, у которого на тарелке лежит точно жаркое вся Англия, который готовится проглотить ее, этот монг заявляет приверженцам Карла II и самому Карлу II. несцио вос». По-латыни «не знаю вас». «Я не понимаю по-английски», — сказал Планше. «Да, но я понимаю», — отвечал Д'Артаньян. «Несцовос, значит, не знаю вас. Вот этого-то Монка, самого важного человека в Англии, после того, как он проглотил ее...» «Что же?» «Друг мой, я еду в Англию и с моими сорока спутниками похищаю его, связываю и привожу во Францию, где перед моим восхищенным взором открываются два выхода. «И перед моим!» — вскричал планше в восторге. «Мы посадим его в клетку и будем показывать за деньги!» Об этой третьей возможности я и не подумал. «Ты нашел ее планше?» «А хорошо придумано!» «Прекрасно! Но мое изобретение еще лучше!» «Посмотрим, говорите!» «Во-первых, я возьму с него выкуп». «Сколько?» «Да такой молодец стоит сто тысяч икю!» «О, разумеется!» или, что еще лучше, отдам его королю Карлу Второму. Когда королю не придется бояться ни славного генерала, ни знаменитого дипломата, он сам найдет средства вступить на престол, а потом отсчитать мне эти сто тысяч икю. Вот какая у меня идея. Что ты скажешь о ней, планше?» «Идея бесценная, сударь!» — вскричал планше, трепеща от восторга. «Но как пришла она вам в голову?» Она пришла мне в голову как-то раз утром на берегу Луары, когда наш добрый король Людовик XIV вздыхал, ведя под руку Марию Манчини. «Ах, сударь, смею уверить вас, что идея бесподобна, но...» «А, ты говоришь, но...» «Позвольте, ее можно сравнить со шкурой того огромного медведя, который, помните, надо было продать, но раньше содрать еще живого медведя. А ведь взять монка — это не шутка». — Разумеется, но я наберу войско. Да, — Да-да, понимаю, вы захватите его врасплох. О, в таком случае успех обеспечен, потому что в таких подвигах никто с вами не сравнится. — Мне везло в них, правда, — отвечал Д'Артаньян с гордой простотой. — Ты понимаешь, что если бы в этом деле со мной были мой милый Атос, бесстрашный Портос и хитрый Арамис, то мы бы быстро закончили его. Но они куда-то исчезли, и никто не знает, где их найти. поэтому я возьмусь за дело один. Скажи мне только, выгодно ли оно? Можно ли рискнуть капиталом? Слишком выгодно. Как так? Блестящие дела редко удаются. Ну, а это удастся, наверное, и вот доказательства я за него берусь. Ты извлечешь немалую выгоду, да и я тоже. Скажут, вот что совершил господин Д'Артаньян в старости. Обо мне будут рассказывать легенды, я попаду в историю планшея. «Я жажду славы!» «Ах, сударь!» — вскричал планше. «Как подумаешь, что здесь, среди моей патоки, чернослива и корицы, обсуждается такой великий проект? Лавка моя кажется мне дворцом!» «Но берегись, планше, берегись! Если узнают хоть что-нибудь, то Бастилия ждет нас обоих!» «Берегись, друг мой! Ведь мы составляем заговор против министров. Монк союзник Мазарини!» «Берегись. Когда имеешь честь служить вам, так ничего не боишься. А когда имеешь удовольствие вести с вами денежные дела, так умеешь молчать». «Хорошо. Это касается тебя больше, чем меня. Я через неделю буду уже в Англии». «Поезжайте, сударь. И чем скорее, тем лучше». «Так деньги готовы?» «Завтра будут готовы. Вы их получите из моих рук». «Желаете получить золотом и серебром?» «Золотом удобнее. Но как мы оформим все это? Подумай-ка». «Очень просто. Вы дадите мне расписку, вот и все». «Нет, нет», — живо сказал Д'Артаньян, — «я во всем люблю порядок». «Я тоже. Но с вами...» «А если я там умру? Если меня убьют мушкетные пули? Если я обопьюсь пивом?» «Ах, поверьте, в этом случае я буду так огорчен вашей смертью, что забуду о деньгах». «Благодарю Планше, но порядок прежде всего. Мы сейчас напишем условия, которые можно назвать актом нашей компании». Планше принес бумагу, перо и чернила. Д'Артаньян взял перо, обмакнул его и написал. «Отставной лейтенант королевских мушкетеров, господин Д'Артаньян, ныне живущий на Тектонской улице в гостинице «Козочка», И торговец господин Планше, живущий на Ломбардской улице, при лавке под вывеску «Золотой пестик» условились они же следующим. Составляется компания с капиталом в 40 тысяч ливров для эксплуатации идеи господина Д'Артаньяна. Господин Планше, познакомившись с этой идеей и вполне ее одобряя, вручает господину Д'Артаньяну 20 тысяч ливров. Он не должен требовать ни возвращения капитала, ни уплаты процентов до тех пор, пока господин Д'Артаньян не вернется из Англии, куда теперь едет. Господин Д'Артаньян со своей стороны обязуется приложить свои 20 тысяч ливров к деньгам, полученным от господина Планше. Господин Д'Артаньян употребит эту сумму в 40 тысяч ливров по своему благоусмотрению, обязуясь, однако, выполнить ниже изложенные условия. «Когда господин Д'Артаньян каким бы то ни было способом возвратит его величеству королю Карлу II английский трон, он должен выплатить господину Планше всего...» «Всего полтораста тысяч ливров», — наивно произнес Планше, видя, что Д'Артаньян остановился. «Нет, черт возьми», — сказал Д'Артаньян. «Прибыль нельзя делить пополам, это было бы несправедливо». «Однако, сударь, мы участвуем в деле поровну», — робко заметил Планше. «Правда, но выслушай следующий пункт, любезный планше. Если он покажется тебе не совсем справедливым, мы вычеркнем его». И Д'Артаньян написал. «По елику господин Д'Артаньян жертвует компании, кроме капиталов 20 тысяч ливров, свое время, умение и свою шкуру, а все эти предметы для него весьма ценны, особенно последние. то господин Д'Артаньян из 300 тысяч ливров оставит себе 200 тысяч, то есть на его долю придется две трети всей суммы. — Очень хорошо, — сказал планше. — Справедливо. Вполне справедливо. И ты удовлетворишься сотней тысяч? — Еще бы! Помилуйте! Получить сто тысяч ливров за двадцать тысяч? — В один месяц, понимаешь ли? — Как? В месяц? — Да, я прошу у тебя только месяц срока. — Сударь, — великодушно сказал планше, — я даю вам шесть недель. «Благодарю», — любезно ответил мушкетер. Компаньоны еще раз перечли акт. «Превосходно, сударь!» — одобрил планше. «Покойный Кокнар, первый муж баронессы Дювалон, не мог бы лучше составить эту бумагу». «Если так, подпишемся?» Оба подписали акт. «Таким образом», — заключил Д'Артаньян, «я никому ничем не буду обязан». «Но я буду обязан вам», — сказал планше. «Как знать...» Как я не забочусь о своей шкуре Планше. Однако я все же могу оставить ее в Англии, и ты все потеряешь. Кстати, я вспомнил о самом нужном, самом важном пункте. Давай-ка я припишу его. Если господин Д'Артаньян погибнет во время предприятия, то компания ликвидируется, и господин Планше заранее прощает тени господина Д'Артаньяна 20 тысяч ливров. который он, Планше, внес в кассу поименованной компании. Последний пункт заставил Планше нахмуриться, но, взглянув на блестящие глаза своего компаньона, на его мускулистую руку, на его крепкое тело, он приободрился и, без сожаления, уверенно подписал последний пункт. Д'Артаньян сделал то же самое. Так и был составлен первый известный в истории общественный договор. Быть может, впоследствии несколько исказили его форму и содержание. — А теперь, — сказал Планше, наливая Д'Артаньяну последний стакан анжуйского вина, — извольте ложиться спать. — Да нет же, — ответил Д'Артаньян, — ибо теперь остается самое трудное, я хочу обдумать это самое трудное. — Ну вот, — заметил Планше, — я так вам верю, господин Д'Артаньян, что не отдал бы моих ста тысяч фунтов за девяносто. — «Черт меня побери!» — воскликнул Д'Артаньян. «Я считаю, что ты прав». Д'Артаньян взял свечу, прошел в свою комнату и лег в постель.